Глава 15. Проснувшись следующим утром, Надака обнаружила Цуки Хитян, спящую рядом. И хоть Надека не закричала, но это не значит, что она не была удивлена. Удивлена настолько, что не могла издать из звука. Супер удивлена. Можно сказать, что Надака закричала ультразвуком. Лёгкие горло едва выдержали этот крик. Похоже, желание спать вместе с Надока это обычай семьи Рараги. Цуки Хитян спала крепко и обнимала надо как Декимакуру. Было не пошевелиться. Возможно, вам потребуется объяснение, поэтому надо повториться: Цуки Хитян пугала. Среди учащихся средней школы всем известно, какой жестокой она может быть. За ее способность выходить из-под контроля люди даже сравнивают ее с ядерной бомбой. Много ли людей могут честно сказать, что знают, насколько это страшно, проснуться в объятиях ядерной бомбы? Хотя, наверное, сцена того, как кто-то находится в объятиях ядерной бомбы, это тот ищу сюр. Надека не любит, когда к ней прикасаются. Надека противны прикосновения, чьи бы то ни было, даже родителей. Но когда тебя кто-то обнимает таким образом, то ничего не поделаешь, в особенности, если этот кто-то, суки хитян. Все, что можно сделать в этой ситуации, это превратиться в пепел. В итоге Надека сделала все, что могла, Другими словами, не сделала ничего, и Цуки Хитян проснулась из Надека в объятиях. «О, Надека!» Надока молчала. Ха, Надека!» Надека молчала. «Ты испугала меня?» Суки выпрыгнула из кровати. Она попыталась отодвинуться от Надека, но в итоге скатилась из кровати. Слишком резкая реакция. Она в самом деле отличается от надока, не правда ли? Неужели мы и правда одного возраста? «Неужели мы одного пола?» «Что ты делаешь в постели моего брата? Я думала, что обнимаю его, а не тебя!» Это было крайне неловкое заявление. Судя по всему, Цуки Хитян на рассвете легла на кровать братика Кайюми, но его ведь всегда будет по утрам Цуки Хитян и Карен Сан. Хотя, наверное, дело не только в этом. Как бы то ни было, Надока осмотрела комнату. «Хм, кажется, Карен Сан здесь нет». «Доброе утро, Цуки Хитян», — сказала Надока. А как иначе? Уже ведь утро. Ага. Доброе утро, Надекатян. Кстати, в начальной школе мы с Цуки -Хитян называли друг друга Сэнтян и Раратян. Но в нашем текущем возрасте это начало казаться слишком уж детским обращением, поэтому в последнее время мы называли друг друга просто по имени. Нет, сейчас не время для таких комментариев. Поднявшись, Цуки Хитян поправила задравшуюся подол Юкаты и встала с пола. ее Юката была такой же, что и Юката Надека. И это было как-то странно. Конечно, у Цукихи должно быть были такие же мысли. Увидеть одну из своих юкат на Надека без ее разрешения вряд ли братик объяснил ей ситуацию. Она выглядела озадаченной. На ее лице было написано, что она неуверенно проснулась, ли она или еще спит. Братик тоже говорил о том, что Цукихитян примечательна своими опущенными уголками глаз. Она всегда выглядит очень сонной, даже если это на самом деле не так. Ам, а а. Это не то, что ты думаешь. Надака попыталась бессовязно извиниться. Сейчас самым большим страхом Надока было то, что Цуки Хитян подумает: Надака без спроса взяла одну из юка цукихитян и легла спать в постели братика Кайоми. Если Цуки Хитян, страдающий братским комплексом, прошу прощения, поймет все неправильно, то может в худшем случае настроить против Надока всех местных школьников. Это куда страшнее, чем быть одержимым любой странностью. Ам-а. А... «Этсуки Хитян, братик Каями сказал, что...» «Надыка Катян. ты замаскировалась под меня и напала на Онитяна! Степень ее непонимания слегка выходила за рамки ожиданий Надыка. Серьезно, что за пугающая младшая сестра?» «Нет, что за брат с сестрой?» «Да, она определенная сестра своего брата». «Вот это смело!» Она по какой-то причине выглядела счастливой и показала Надыка большой палец. Несмотря на то, что в этой ситуации вполне могло возникнуть серьезное недопонимание, кажется, пока все было более-менее. Невозможно понять, что у нее на уме. Невозможно даже предугадать, что и как может повлиять на ее настроение. «А... а что Карансан? Сан?» — неуверенно спросила Надека. Огненных сестер всегда представляли как пару, и из-за того, что одной из них не было, Надека не могла себе позволить расслабиться. По идее, пока Цуки Хитян, мозг команды. Не дала своего разрешения, ничего неординарного не должно произойти, но все равно осторожность лишней не будет. Если дела пойдут плохо, то Надыка может в любой момент получить пенка без каких-либо объяснений? «М -м, не знаю. Думаю, она на пробежке. А? Такой расплывчатый ответ: Неужели огненные сестры не так тесно связаны, как говорят? Или между ними что-то произошло? Что-то, что изменило отношение между огненными сестрами. «Не драка и не ссора. В любом случае, радостного тебя видеть, Надыкотян». Цуки -хитян после длительной беседы поприветствовала Надака. что как бы уже было поздно, но манера на той манере. «Как говорится, нужно быть вежливым с человеком, с которым делишь одну постель. В прошлом мы с ней были одноклассницами, но сейчас учимся в разных школах и не настолько близки, поэтому вежливость просто необходима». «Рада тебя видеть», — ответила Надыка, опустив голову как можно ниже. Отчасти причина этого была в том, что надо неловко, когда кто-то видит ее лицо сразу после пробуждения. «Ага», — Цуки хитян улыбалась. К слову, запоздала реакция. Надека только сейчас обратила внимание, что за то время, что мы не виделись, прическа Цуки хитян изменилась. Она вообще часто меняет прически, почти как вы меняете одежду. Надека не следит за модой, поэтому не знает, как называется ее прическа, но ее волосы маленькими зазубренными торчали в разные стороны. Её можно было описать как нечто среднее между стильной и авангардной. Надека никогда бы не смогла сделать себе такую привлекающую внимание прическу. На самом деле все, что Надека делает со своими волосами, это отращивает щелку. Все остальное она смело подстригает. Надака никогда не была в парикмахерской. Надека не нравится, когда люди трогают ее волосы или голову. Кроме того, пришлось бы еще и общаться с парикмахером. Конечно, поскольку Надыка ни разу там не была, то, что там придется общаться, — это лишь предположение. О, я поняла! сказала Цукихитян. Мой мозг наконец-то начал соображать. Получается, Они нашёл нашел тебя и привел сюда. Это значит, что он позволил тебе спать в его кровати, а сам ушел спать на диване на первом этаже. Ох, какой джентльмен! Вау, неудивительно, что на мозг огненных сестер. Прямо в яблочке. Она была права во всем, кроме того, что он джентльмен. Прости, Цукихитян, за беспокойство. «За то, что заставило тебя лгать. Наверное, это было неприятно, что мои родители позвонили тебе посреди ночи. Да не так уж и поздно было. Я все равно сидела, слушала радио. К тому же мне не впервые придумывать алиби для друзей. Не волнуйся об этом». Это немного неправильно с её стороны, но именно эта неправильность и спасла Надека, так что тут нечего ответить. Тем не менее, с точки зрения родителей Надека, было очень глупо ей верить. Я сказала Онитяну, что ты справишься сама, ведь ты уже не ребенок, но он все равно пошел искать тебя. И хоть я считаю, что он слишком беспокоится и чрезмерно себя опекает, все равно удивительно, что он смог тебя отыскать. Да, братик Кайоми потрясающий, кивнула надо. Однако слова Цуки Хитен все равно беспокоили. Нет, беспокоили не сами слова, а то, что ее слова заставили меня вспомнить то, что произошло прошлой ночью. Слишком беспокоится, чрезмерно опекает. «Гиперопека, братика Кайоми». Хотя, знаю, что он так думает о Надека... Мм. В чем дело, Надекотян? Плохо себя чувствуешь?» «Так наклонила голову. Я так не могу разглядеть твоё милое личико». «Пожалуйста, не говори так», — взмолилась Надека, еще сильнее опустив голову. Прошлой ночью Надека даже на такой ответ была неспособна. «Не называй меня милой. Надека не милая». Мм. Сукихи тоже склонила голову. Надока, не милая». «Что? Что за чушь? Ты очень милая, котян Ты не просто милая. Ты настолько супермилая, что не будет преувеличением назвать тебя самым милым существом на всей планете. Не будь ты милой, разве люди бы не умели с тобой? Ты милая, милая, милая, милая!» Я сразу об этом подумала, когда впервые увидела тебя во втором классе начальной школы. «Вау, вот это милашка!» Сукихи-тиан напала на Надека с приливом умиления. Словно хотела ее задушить. Хотелось то ли исчезнуть, то ли свернуться в клубок. Одним словом, стесняюсь это чувство не описать. «Да, помелать это вторая после меня!» Она сказала то же самое, что и та вампирша. Суки Хитян может и выглядеть вечно сонной, но у нее пугающе сильное чувство самоуважения и гордости. Может быть, она тоже странность? Не исключено. В ней много, кажется сверхъестественным в различных отношениях. «Так что я поняла это с первого взгляда?» Продолжила она. «О, мне непременно нужно с ней подружиться. Если не смогу с ней подружиться, это будет большим опущением». «Получается...» Начала говорить Надека, говорить то, чего не следовало бы говорить. «Если бы Надека не была милой, мне стали бы друзьями? Наверное. А? Задавая этот вопрос, Надека смотрела в пол, но ну и не нужно было видеть суки хитян, чтобы понять, что она в замешательстве. В замешательстве хорошо звучит, хотя описывает ситуацию позитивнее, чем она есть на самом деле. Ее реакция была скорее не простым девичьим ха, а чем-то ближе к а, -а, -а, -а которая любит использовать кучного сан, имея в виду, что эта дура вообще такое говорит. Это была та самая страшная Цукихитян. В сравнении с ней любой преступник ничтожества. Что прости? Что это значит? Прости. Ничего. «Нет, я не просила тебя извиняться. Я спросила тебя, что все это значит. Думаю, ты в силах ответить мне не так ли, надо, Котян? «Очень страшно. Почему с самого утра Надока такое приключилось?» «Ты что, оглохла? Ты меня вообще слышишь? Ты не можешь ответить на мой вопрос или не хочешь?» «Мне... мне очень жаль. Повторяю ещё раз, мне не нужны твои извинения. Или я как-то неясно выразилась? Это моя вина? Или же ты извиняешься, потому что чувствуешь вину за что-то?» Ты сделала что-то такое, за чего сейчас извиняешься? Или ты сейчас думаешь о чем то что заставляет тебя чувствовать себя плохо? Но страшно, страшно, страшно. Это совсем не похоже на простую перепалку между школьницами. То есть, ну, у цукихитян Хитян были сжат кулаки. Опущенный взгляд Надека позволял увидеть цукихитян не выше колен. Лица было не видно, но зато было видно, как она сжимала кулаки все сильнее и сильней. Более того, она сжимала кулаки не просто из злости. Ее большие пальцы были снаружи, как это делают в боевых искусствах. Суки Хитян словно пыталась донести мысль «В зависимости от твоего ответа я могу тебя ударить». Еще, если ты не ответишь, я все равно тебя ударю. Очень-очень страшно. Впрочем, помимо прочего, в голове была еще одна мысль «Круто». Конечно, сейчас не самый подходящий момент, но тут уж как есть. Вау, как же круто. как она умудряется быть настолько популярной при таком характере. Должно быть в ней настолько много хорошего, что она способна все это компенсировать. Да. Конечно, дело не только в ее внешности. Хорошо. Я ударю тебя. В живот. Подожди. Хорошо, хорошо, хорошо. Надока скажет. В виде как Цуки Хитян поднимается без каких-либо колебаний или нерешительности, а её гнев скипает за считанные секунды, Надека вскинула вверх руки и громко сдалась, что было очень необычно для нее. «Понимаешь, просто кое-кто сказал надо кое одну вещь. Он сказал, разве ты не рада, что оказалась милой?» На самом деле это был не человек, а вампир, но Надека не будет настолько честна. К тому же, если сказать всю правду, то она будет похожа на ещё сильней. И тогда надо бы ударили. В живот. И тот факт, что целью было не лицо, доказывает, что Цуки Хитян не блефовала. «Разве ты не рада, что оказалась милой?» «Да, именно так». У тебя хорошо получилось передать интонацию. Прямо идеально. Я вовсе не собиралась передавать интонацию. Похоже, эта похвала не показалась, суки, оскорбительной, и она с застенчивым видом сила обратно. Так, значит, достаточно просто ее похвалить. Так просто. Вообще-то, надо как-то слегка исказила цитату, так что передать интонацию она не могла. «Ужель не рада ты, что довелось быть милой?» Именно эти слова произнесла Шиноба Сан с улыбкой на лице. Но... Это уже не первый раз для Надека. Люди постоянно говорят подобные вещи. Что Надека милая, что выглядит... Ну, такие вещи. «Ты вся такая милая», — так сказала одна моя подруга, девушка, которую Надека считала своей подругой, лучшая подруга Надека, как так казалось. Та самая девушка, которая наделила Надека теми чарами. «Это же нечестно, когда ты даже ничего не делаешь». «Ха...» «Но разве это не обычная зависть?» — спросил отцу «Попробуй перефразировать, и сама увидишь, как странно это звучит. Например, разве ты не рада, что тебе посчастливилось быть умной? Или разве ты не рада, что можешь так быстро бегать? Или разве ты не счастлива быть богатой? Если рассуждать таким образом, то окажется, что в мире вообще нет ничего неслучайного». «Да, это так, но... Например, что насчет меня? Мне просто посчастливилось оказаться младшей сестрой своего старшего брата. Значит, первое, что Цукихитэна решила отметить из своих сильных сторон, это то, что братик Каюми является ее старшим братом. Это пугает. Кем еще она себя видит? Не волнуйся об этом. Честно говоря, когда ты прошлой ночью рассказала мне о своей ночной прогулке, я и не думала, что ты решила сбежать из дома. А оказалось, что это все было от того, что кто-то что-то тебе сказал? Нет. Все с точностью до да наоборот. Конечно, слова, которые произнесла Шинобусан, стали для Надека настолько сильным потрясением, что её захотелось сбежать, но дело не в самих словах, а во враждебности, которая за ними стояла. Это было желание причинить Надека боль. Враждебность причинить боль Надека. Шок.